Часть 58-я. На ночлег встали за небольшим святилищем под склоном холма. Здесь на поверхность земля выдавила ручьи, чистые, холодные, и кумирню соорудили в подкопанном русле старого притока. Святилище не было заброшенным, хотя, видно, и посещали его редко. Калина и Матвей потоптались между невысоких потрескавшихся идолов, поискали, чем можно разжиться. Нашли только медное огниво, больше ничего ценного. Старые наконечники стрел, черепки, молельные горшочки в углях, выкладки из костей черепов, канавы, жертвенные колоды. Святилище Силвенцев не пугало, не отгоняло от себя чужаков. Мирная торговая река не поклонялась злым богам войны и боли, не принимала в жертву могучих лесных хищников. а ночью пожаловала ведьма Салэ. Матвей спал, и Калина задремал возле костерка, который теперь можно было не гасить и не прятать. И вдруг совсем рядом раздался пронзительный волчий вой. Калина вскочил, как подброшенный, сжимая топор, и возле него тотчас оказался Матвей с ножом в руке. Вокруг них Словно по углам Сидели четыре волка Отблески углей Делали их глаза кровавыми «Паси Калин Калын!» Произнес скрипучий голос Ведьма Стояла чуть в стороне Подальше от отцветов костра Когда-то Калина знал ее женщиной в годах но все еще сохранявшей яркую и дикую красоту. Салея сейчас не утратила стройности и стати, будто бы до сих пор была девушкой, но ее лицо было лицом глубокой старухи. Вылезли брови, ввалились глаза и щеки, крючком загнулся нос, высохли губы, редкая борода висела на подбородке, Белые волосы Сале распустила по плечам В руках она держала глиняный кувшин «Посею отерне Сале», — угрюмо ответил Калина «Я пришла, ойталыхтын вармаль», — сказала ведьма «Помнишь, как я спасла тебя?» «Сакаерне вармаль нанки» «Помню» Кивнул Калин, опуская топор «Если бы я знал, что ты лечишь людей за плату Я бы давно расплатился Я от долгов не бегаю «Я лечу людей, Калин. ответила ведьма «А ты не человек Когда я нашла тебя на Балбанкаре Ты был такой же, как сейчас Сколько тебе зим? Сто, двести Тысяча Кто ты?» «Хуль, мертвец, хумляльт, войпель!» «Кто бы я ни был, мне сейчас нечем тебе заплатить!» «Отдай мальчишку!» «Нет!» И тут Матвей сунул руку за пазуху, выхватил пуговицу князя Пестрова и кинул в рот. Ялькир! звонко крикнула ведьма. Один из волков прыгнул Матвея на спину и сбил с ног. Пуговица вылетела у княжича изо рта и покатилась по траве к ногам ведьмы. Сале подняла ее, посмотрела сквозь камень на костер. Волк все еще стоял передними лапами на спине распластанного Матвея. Отдай, ведьма! Злобно завопил княжич. Сале быстро спрятала пуговицу в кулак и пальцем указала на мальчишку. Ты должен звать меня Эква Велела она Если отныне Ты назовешь меня иначе Мои волки найдут тебя повсюду Мигерь, Ёлькирь, Ракерь, Сакерь Три волка вокруг костра зарычали Поднявшись на все четыре лапы Матвей молчал, уткнувшись лицом в землю Ёлькирь спрыгнул с его спины Подошел к ведьме «Соле, нам нужен этот камень», — тихо сказал Калина. «Потом я заплачу тебе больше, чем он стоит. Отдай его нам. На него мы хотим выкупить человека из неволи». «А я тоже на него выкуплю человека. Даже несколько человек. Мои волки не должны забывать вкус живого мяса. Я стара, я одинока». Мне надо заботиться о своих помощниках. «Но ты не можешь грабить нас здесь!» В бешенстве крикнул Калина и топнул ногой. «Ты давала в Агерьёме и Елпынгу мир! Или палк моим так латынг, Ту я вид мирная река!» Ведьма засмеялась и бросила под ноги Калины кувшин. Кувшин раскололся, вода плеснула на Калину и Матвея. «Я знала!» что ты вспомнишь об этом. Я не граблю, а забираю долг. И это вода Хангловита. Чусовой. Все. Прощай, Амки Солиуй. Сале, словно растворилась в темноте. Калина оглянулся. Волков тоже не стало. До утра Калина и Матвей... Подавленные сидели у прогоревшего костра. На мальчишку вообще было жалко смотреть. Ведьма отняла у него возможность выкупить рабыню, отняла уверенность в своей силе, в своем слове. Но тем самым она разожгла в княжечек гнев, который бывает побольше любой надежды, веры и силы. На рассвете Калина оживил костер, принес воды в медном котелке и повесил котел над огнем. А сам в сторонке сел смазывать салом днище пыжа. «Ну, княжич, куда теперь?» — спросил он, не поднимая головы. «Выбер или домой?» Он еле уклонился от топора, который швырнул в него Матвей. «Все из-за тебя!» — завизжал княжич. «Это ты со своими долгами не расплатился! Ненавижу тебя, ненавижу эту...» Экву с готовностью подсказал Калина. «Хоть Эква, хоть то!» Надрывался княжич, шая по земле руками, «чем бы еще запустить в Калину!» «А я тут при чем?» Спокойно хмыкнул Калина. Он увидел, что беда не раздавила мальчишку, не размазала, как слякоть. «Думаешь, если бы я вовремя заплатил...» «Она бы пуговицу брать не стала, держи карман шире!» «Откуда она вообще о ней узнала?» Калина развел руками. Как-то проведала. На то и ведьма. Матвей в бессильной злобе начал лупить палкой по углям в костре. Полетели искры, зола, пепел. «Ты вот отца клянешь, что он у тебя рохли и пусто дыра!» — издалека сказал Калина. «Теперь сам судьбы попробуй. Сам сначала покувыркайся от досады, да наизнанку вывернись, а потом суди». «Отец неудачник!» — снова закричал Матвей. «Неудачник! Он проиграл битву, его побили, я его ненавижу! Мне не нужен такой отец!» «А тебя сейчас не побили, да? Не ограбили, как в лапте деревенского? И кто? Старуха!» «Ну и пусть!» Конец делу, венец! Я все равно уведу Машку из Ясыра, украду мечом отобью, всех обману! Ну, давай, давай, давай, сварливо согласился Калина. Там другого такого расписного на всю ярмарку не найдется. Витязь вор и хитрец, единый в трех лицах. И они плыли дальше вверх по Сылве, талой воде Пермяков. Река была медленной, как корова. Тихо и нежно струилась вдоль кожаных бортов пыжа. Вода в Сылве казалась темной и прозрачной, а небо, как на иконе, благостным и лучистым. Солнечный свет играл на гальке перекатов, и чудилось, что лодка парит над донными камнями, словно облако. А в омутах солнце собиралось где-то в глубине в клубы мерцающего тумана. На пологих берегах звенели золотые травы. Там, на хребте, на холодном севере, словно бы бушевала буря, выламывала утесы из желистых боков мансийских тумпов. гнала чередой волны скалистых зубцов, смерчем взвихревала над голыми вершинами исполинские каменные столбы священных чурков. А здесь буря давно улеглась, и только эхом ее протяжно вздымались и опадали покатые длинные пармы, да по берегу, как обсохшие в межень лодки, кое-где громоздились горячие белые приземистые скалы, на которых отпечатались нечитаемые письмена прошедших времен и загадочные невесть, откуда взявшиеся, известковые ракушки. Даже комаря тут не было, а над знойными лугами воздух бурлил от увесистых слепней и оводов, вечных спутников скотогонов. Калина и Матвей видели эти стада, коровьи и козьи, что пасли всадники в лохматых волчьих малахаях, тропом башкиры гнали на продажу конские табуны все тянулись на торг селения встречались редко и чаще временные то чуму вагулов и остяков то юрты башкир и татар то берестяные балаганы черемисов и мордвы Лодка вот Галины и матвея иногда обгоняла большие караваны поднимающиеся к ибыру Реже навстречу вниз проходили уже почти порожнее, или легко груженные соболями и прочей рухлью. Сылва летом была даже более оживленной, чем колва или кама у Бондюга. Бояться нападения уже не приходилось. То вид мирная река, но и зевать тоже не стоило. Через несколько дней в сылу по левую руку впала Ирень, мутная и странно сине-зеленая, как зимняя хвоя. Отсюда, сказал Калина, начинались земли его друга, Остяцкого князца Чекаля. Вскоре показался и дом чекаля на прибрежной поляне под высокими старыми соснами. Калина причалил. Чекаль был совсем старым старикашкой, таким морщинистым, что на его лице невозможно было бы найти глаза, рот и нос, если бы не привычка искать их на своем месте. Однако держался чекаль бодро. Разместившись в избушке под соснами, на земляных лавках Калина вытащил из своего мешка наконечник стрелы, первый попавшийся. — Ты небось слышал, что наш князь Михаил побывал в Москве у самого великого князя? — спросил чекаля Калина. Так вот, — рассказал он о нашей жизни, — и тебя, уважаемого, вспомнил. И великий князь послал всем подарки. Небольшие, но ценные. Вот тебе велел отдать это острие. Пусть, — сказал знаменитый, — сылвинский иеренский князь Чекаль ходит с этим острием в стреле на охоту. Охота всегда будет удачной, потому что главный пам-ротчис заговорил это железо на зверя. Принимай. Чекаль был очень польщен, спрятал наконечник в берестяную коробочку, а коробочку убрал на дальнюю полку. — А Камаю он тоже подарок послал? — ревниво спросил старик. — Нет, Камаю он ничего не послал. Чекаль был доволен вдвойне. С Камая завязался разговор. Матвей скучал, не понимая, зачем им надо здесь торчать. Но Калина, видно, наслаждался общением с хозяином. Чекаль говорил о своей вражде с Камаем, соседним кнезцом, давним своим другом, соперником и таким же старикашкой. Камай, этот глупый, злой, жадный человек, творил преступления без стыда и совести. Он высек свои катпосы на деревьях в осинном лагу, что издревле принадлежал чекалям, межевому идолу в жертву кидал пустые кишки, вываливал по утрам в сылу помои, чтобы чекаль их пил. Наслал на Чекаля ломоту в спине и лысину, охотился в лесах Чекаля, колдовством влюбил красивых, умных и добрых внуков Чекаля в своих внучек, злых и грязных. А проплывавшим мимо остекам сказал, что Чекаль — старая крыса и муравьиная какашка. Но потихоньку Калина разузнал и кое-что важное. Каков нынче торг вы были? Много ли есырей? Как татары относятся к русским? Напоследок Калина прикупил у чекаля мясо. Позавчера мой сын Бакат убил большого кабана за Сарум Патум, Хотпамахум, за мертвыми народами. Я его положил в Янкинг Маккивер Курсип, в ледяную пещеру, сказал Чекаль. Там еще две коровы и манют, всякая мелочь. Но ты бери только кабана. Разве ж я вор, обиделся Калина. Они расстались с Чекалем и погребли дальше, к белым скалам над прибрежным Тальником. «По что у старика столько времени потеряли?» — недовольно ворчал Матвей. От чего же хорошего человека не навестить? А зачем же хорошему человеку про стрелу наврал? Мне ничего не стоит, а ему приятно!» — беспечно ответил Калина. «А что это за мертвые народы, где кабана убили?» «Мертвые народы...» Это холм такой, погребальный, здоровенный. На правом берегу Ирени стоит, верстах в 10-15 от устья. Под ним, говорят, может сто, а может и двести или больше могил, где древние пермяки схоронены. Там бывает в земле, в ручьях, золото могильное находят. Река из берегов кости вымывает. «Какие древние пермяки, удивился Матвей. «Слева же вид Вагульская и Остятская река. Это сейчас. А лет пятьсот назад она Пермская была. название это у нее Пермская. Тут много крепостей стояло. Гортов, ну, деревень по-нашему. А Вагулы тогда еще звали себя Манси. Значит, меньшие братья Пермяков. И жили они за камнем. А потом что? А потом, еще задолго до Чулмандора... В перешли камень и напали, выгнали старших братьев. Отняли они и сыву, и чусовую, отняли койву, усьву, яйву, половину вишеры до да акчима, левый берег камы, где долины брошенных селений Кужма-норт. Вот тогда пермяки и ушли отсюда, в кудымкарские леса, на верхнюю каму на колву. Калина направил пыш к берегу. Там, в зарослях, над которыми вставала скала, виднелась поляна с журавлем, вагульским кострищем. С поляны к скале вела узкая тропа. В конце нее, под скалой, между глыбами камня, заплетенными малиной, чернела небольшая дыра, из которой несло могильным холодом. «Ух ты!» — сказал Матвей. «Пещера!» Калин некоторое время возился, разжигая бересту, накрученную на палку. Палки с берестой пучком торчали из расщелины межвалунов, заранее заготовленные чекалем. Со святочем в руке Калинов встал перед лазом на колени, перекрестился, неожиданно суровый, и полез в дыру на четвереньках. Матвей ринулся за ним, стараясь не отстать, и даже получил пяткой полбу. Земля и камни были обжигающе холодными. Солнечный свет позади внезапно оборвался и стяк, словно вытек весь до капли. Ползти пришлось недолго и недалеко, хотя Матвею показалось, что очень далеко и очень долго. Но вот впереди, во тьме, словно бы растворилось присутствие Калины, и всем телом Матвей ощутил вокруг себя пустое пространство – Он осторожно поднялся на ноги и обогнул ледяной выступ. Казалось, что из солнечного летнего полдня они попали в зимнюю полночь. Кругом громоздились горбатые сугробы. Низкий косой потолок бугристо провис над головой, как набрякшие тучем небо. И справа, и слева стояли ледяные столбы. Лед стекал потоками по стенам, свисал огромными сосулями. И сосули, и камни, и даже снег Были покрыты невесомой игольчатой ледяной пылью Словно замерз воздух Огонь светочек Калины Засиял на мириадах кристаллов Замерцал в изморозе Трепеща заструился по потолку Разбежался радугами Как круги по воде «Ну и хоромы!» Гулко сказал Матвей «Калина, гляди, там проход» «Не для нас!» — шепотом ответил Калина. — Почему? — Потому что мы берем кабана и уходим. «Где, — Где-где так ты храбрец, а тут струсил? — насмешливо и нарочито громко сказал Матвей. — Я своей храбростью не кичусь и робости не стыжусь, — возразил Калина, и, воткнув светоч в сугроб, начал ворочать замерзшие куски разрубленных туш, отыскивая своего кабана.